Его звали доктор Дебуа Джером Ксавье Харис Французское имя досталось ему от родни по материнской линии из Луизианы. Сами Харисы были афро предки которых бежали в Торонто от рабства. Имена Джером и Ксавье принадлежали святым, для верности их было двое. Семейство расселилось по обе стороны американо-канадской границы в районе Детройта. Разумеется, он получил от одноклассников прозвище «Дюб», так как в том возрасте никто из них не догадывался, что слово «дюбель» и его производные на сленге означают «сигарета с марихуаной». Теперь же подавляющее большинство знало его под именем «Дюк Дюбуа», поскольку он часто появлялся на телевидении, где его объявляли именно так – Там он объяснял публике научные концепции и, как следствие, служил чем-то вроде громоотвода для тех, кому наука была поперёк горла и кто проявлял чудеса туповатой изворотливости в попытках эти концепции опровергнуть. В научной среде, скажем, если речь шла о серьезных статьях или астрономических конференциях, он, разумеется, был доктором Харрисом. Луна взорвалась, когда Дюб присутствовал на благотворительном приеме в ограде клуба «Аттанум» Калифорнийского технологического института. Вечер только начинался, но обжигающий холодом белосиний диск уже висел над хребтом Чино Хиллс. Астроном-любитель мог бы решить, что сегодня прекрасная ночь для наблюдения за Луной, во всяком случае по южнокалифорнийским меркам. Однако профессиональный глаз доктора Харриса сразу отметил тонкий дымчатый ободок вдоль лунного диска, и он знал, что наводить туда телескоп бессмысленно. Во всяком случае, в научных целях. К общественной деятельности это, конечно, не относилось. Уступая уже скорее в роли дюка Дюбуа, он время от времени устраивал звездные вечеринки, когда астрономы-любители устанавливали свои телескопы в парке каньона итон и направляли их на различные занятные объекты, как ту Луну, кольца Сатурна или спутники Юпитера. Вот для этого вечер был бы самым подходящим. Однако сейчас Дюб занимался совсем другим. Он пил хорошее красное вино в компании состоятельных людей, большей части принадлежащих к технологическому бизнесу, и был в чистом виде Дюком Дюбуа, дружелюбным популяризатором науки из телевизора, у которого 4 миллиона подписчиков в Твиттере. Док Дюбуа прекрасно разбирался в своих слушателях. Он знал, что поднявшиеся с нуля техномагнаты любят поспорить, аристократы из Пассадена этого, напротив, терпеть не могут, и что дамы из высшего общества не прочь выслушать лекцию, при условии, что она окажется забавной и недлинной. Он также знал, что единственная его задача — поднять гостям настроение, чтобы профессиональным фандрайзерам было потом легче иметь с ними дело. Он как раз направлялся к бару, чтобы взять еще бокал пино-нуар, целиком в роли Дюка Дюбуа, хлопая одних знакомых по плечу, стукаясь кулаками с другими, одаривая улыбкой третьих, когда мужчина рядом с ним вдруг громко охнул. Все сразу повернулись к его сторону. Дюб испугался было, что в бедолагу угодила шальная пуля или что-то типа этого. Мужчина застыл в нелепой позе на одной ноге, его взгляд был устремлен вверх. Женщина рядом с ним тоже подняла голову и пронзительно завизжала. В этот момент Дюб и присоединился к миллионам людей, которые сейчас уставились в небо на темной стороне планеты в столь глубоком шоке, что отделы мозга, отвечающие за высшие функции наподобие речи, у них попросту отключились. Первое, что пришло ему в голову, учитывая, что дело происходило в пределах Большого Лос-Анджелеса, Над соседним кварталом заметно подняли в воздух огромный черный экран, и замаскированный проектор демонстрирует на нем голливудские спецэффекты. Его никто не предупреждал о подобном трюке, однако кто знает, это вполне могло оказаться причудливым гамбитом, рассчитанным на потенциальных жертвователей, или просто рядом снимали кино. Придя наконец в себя, он понял, что множество мобильников вокруг одновременно исполняют различные электронные мелодии включая его собственный. Первый крик новорожденной эпохи. Айви Сяо, командир Изи, проводила большую часть времени в Торе. Во-первых, там располагался ее кабинет. А во-вторых, она переносила невесомость хуже, чем была готова признаться. Расстояние между Айви и Диной, одна на корме, другая на носу, рядом с Альматеей, многие воспринимали как символ глубоких различий между ними. Различий в действительности не существовавших. Контрастов, впрочем, хватало и без того, начиная с внешности. ави была на 10 сантиметров выше волейбольного телосложения, а длинные черные волосы обычно заплетала в косу, которую прятала под воротник комбинезона. Уроженка Лос-Анджелеса и единственная дочь гиперответственных родителей, Айби, благодаря высоким баллам в школе, активной работе в физическом кружке и хорошо поставленной подаче, сумела пробиться в военно-морскую академию в Анаполисе, а по окончании защитить диссертацию по прикладной физике в Принстоне. Тут ВМФ потребовал от нее отслужить, наконец, срок, причитающийся в качестве оплаты за обучение. Научившись управлять вертолетом, «Айви» провела остальное время в космической программе, где быстро продвинулась по службе. Если большинство астронавтов, инженеры и ученые приступали к основной работе только на орбите, «Айви» со своей подготовкой могла одновременно быть специалистом также и летным, то есть вести космический аппарат. Дни шаттлов давно миновали, и необходимости сажать крылатую машину на полосу уже не было. Однако задачи стыковки и маневрирования на орбите также идеально подходили для того, кто имел моторику летчика и математический ум профессионального физика. Список достоинств Айви был настолько внушителен, что человека, на которого подобное производило впечатление, мог и отпугнуть. Дина к таким не относилась, ей было совершенно все равно. В результате недостаток субординации в ее отношениях с Ави кое-кто воспринимал как откровенное неуважение. Конфликт между двумя столь непохожими девушками подразумевал драматическую напряженность, которой в действительности и близко не было. Попытки как экипажа Изи, так и наземного персонала исцелить несуществующую язу неизменно забавляли обеих. Впрочем, когда на основе предлагаемых противоречий пытались плести интриги Мадридского двора, становилось уже не так забавно. Через четыре часа после того, как Луна взорвалась, Дина, Айви и остальные десять членов экипажа Международной космической станции собрались в Банане, как называли «неразделенный перегородками длинный участок Тора». Большей частью тор был нарублен на сегменты, внутри которых мозг был в состоянии убедить зрение, что пол плоский, а направление силы тяжести постоянно. Длина банана, однако, позволяла понять, что пол здесь изогнут в виде дуги градусов 50. Сила тяжести на одном его конце тоже явно была направлена не так, как на противоположном. Соответственно, и стол для совещаний, тянувшийся через весь банан, тоже изгибался. Тем, кто входил в отсек с одного конца, казалось, что противоположный конец находится вверху, хотя движение в ту сторону не требовало никаких дополнительных усилий. Новички обычно боялись, что предметы по всей длине стола вот-вот покатятся в их сторону. Стены здесь были бледно-желтыми, стандартный набор аудио-видео чаще всего не слишком исправный. По замыслу должен был передавать изображение с Земли в режиме прямого включения, теоретически представляя возможность телеконференций с коллегами в Хьюстоне, на Байконуре или в Вашингтоне. Когда в А плюс 0.0.4, то есть спустя 0 лет, 0 дней и 4 часа после того, как агент разрушил Луну, началось собрание, Не работало вообще ничего, так что у обитателей Изи нашлось несколько минут, чтобы пообщаться между собой, пока Фрэнк Каспер и Джибран Харун перетыкали разъемы, вбивали в компьютеры команды и попросту перезагружали все, что можно было перезагрузить. Фрэнк и Джибран сравнительно недавно прибыли на станцию и неосторожно дали понять, что разбираются в подобной технике, теперь на них все и ездили. Впрочем, обоим это занятие было явно интересней болтовни. Первое, что услышала Дина, вплывая в комнату, — реликтовая сингулярность. Сила тяжести в Торе была около одной десятой от земной, так что войти было бы не совсем правильным термином. Главным способом передвижения здесь служили длинные прыжки, нечто среднее между ходьбой и полетом. Словосочетание это произнес Конрад Барт, немецкий астроном. «Судя по тому, как все посмотрели на Айви, сидящую прямо напротив него, она единственная в банане, кто бы приблизительно понимал, о чем вообще речь». «То есть?» — сразу уточнила Дина, что уже стало частью ее обязанностей. «Остальные настолько благоговели перед Айви или настолько боялись показаться невеждами, что никогда не решились бы на вопрос». «Небольшая черная дыра. А почему реликтовая?» «Большинство черных дыр образуется в результате коллапса звезд», — пояснила Айве. «Однако существует теория, что некоторые возникли вскоре после Большого взрыва. Вселенная была неоднородной, и среди неоднородностей могли быть настолько плотные области, что с ними тоже произошел гравитационный коллапс. Такие черные дыры не обязаны весить столько же, сколько звезды, и могут быть значительно меньше». «Насколько меньше?» «Не думаю, что существует нижний предел. Для нас важно, что такой объект может двигаться в пространстве, никак себя не проявляя, а при встрече с планетой пробить ее насквозь и выйти с другой стороны». Существовала даже теория, что реликтовый черной дырой был Тунгусский метеорит, но ее опровергли. Дина знала, что это такое, поскольку Тунгусский метеорит был одной из любимых тем отца. Чудовищный взрыв на совершенно пустом месте посреди Сибири сотню лет назад, поваливший миллионы деревьев. Взрыв был там не слабый, заметила она. Но на Луну его вряд ли хватило бы. Для Луны понадобилось бы дыра побольше, и движущись побыстрее, согласилась ави Послушай, это же пока просто гипотеза. И она уже улетела? Давным-давно, как пуля, прошедшая сквозь яблоко. Дину поразило, как спокойно они обсуждают явление подобного масштаба. С другой стороны, у них не было особого выбора. Эмоциями такое было попросту не объять. Кроме того, пока что все скорее напоминало спецэффект, словно в фильме с выключенным звуком. «А что теперь будет с приливами?» спросила Лина Феррейра. Ей, как специалисту по морской биологии, естественно, было заинтересоваться этим вопросом. «Их ведь вызывало лунное тяготение». Как и солнечная, кивнула Айви с легкой улыбкой. Вот потому-то станция командовала она, а не Дина. Айви могла поправить другого ученого в присутствии десятка коллег, но сделать это так, чтобы исключить даже намек на обиду. Отвечая на твой вопрос, как неудивительно, с приливами мало что произойдет. Вся лунная масса осталась практически там же, где и была, просто в слегка расширившемся виде. Однако совокупный центр масс осколков находится на той же орбите, что и прежняя Луна. Таблицы приливов пересматривать не придется. Дина слушала серьезной миной, но в душе получала огромное удовольствие от того, что Айви, несмотря на всю тревожность ситуации, в разговоре на научные темы сохраняет восхищенный тон юной отличницы. Потому-то Айви так и любили интервьюеры из СМИ. Дину в подобных случаях приходилось буквально вытягивать за уши из логова, которое она делила со своими роботами, да еще раз за разом напоминать, чтобы не забывала улыбаться. По голосу айви всегда можно было понять, о чем речь. Когда она отдавала распоряжение или выступала с презентациями, в нем звучали отрывистые армейские нотки. Если же разговор заходил о науке, ее лицо словно раскрывалось, а речь приобретала почти китайскую напевность. «Когда то вообще успела всего этого нахвататься?» Наконец поинтересовалась Дина, собрав сразу несколько испуганных или осуждающих взглядов, в которых ясно читалось, что с начальством так не разговаривают. «За каких-то четыре часа, или сколько там прошло?» «Сама понимаешь, в соцсетях сейчас все забито комментариями, и в сухом остатке уже есть несколько вполне вменяемых дискуссий», улыбнулась Айви. Экран монитора, подвешенный над одним концом длинного стола, вспыхнул синим. Потом на нем появилась эмблема НАСА. «То-то же!» — пробормотал Джебран, проплывая бочком к своему стулу. Следом перед ними возникла хорошо знакомая обстановка зала управления полетом МКС в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Начальник экспедиции, сидя перед ними, водил пальцами по экрану айпада и, похоже, не подозревал, что камера включена. Через несколько секунд послышался звук, открываемый двери. Начальник экспедиции, бывший военный, стремительно вскочил, развернулся направо и обменялся рукопожатиями с появившейся в кадре женщиной. Это была замглавы НАСА, второе лицо во всей организации и редкое гостье на подобных сеансах связи. Звали ее Аурелия Маккия. В прошлом она принадлежала к отряду астронавтов, однако ее нынешний костюм больше подходил для Вашингтона, где Аурелия и проводила большую часть времени. «Связь есть?» — спросила она у кого-то за кадром. «Да», — откликнуло сразу несколько голосов из банана. Аурелия вздрогнула от неожиданности. Сказать по правде, и она, и начальник экспедиции выглядели слегка не в себе, что не слишком удивляло. «Как там у вас дела?» — механически спросила Аурелия обычным деловым тоном, как если бы ничего не произошло. Это сработал автопилот, в то время как ее мозг пытался разобраться с обилием информации. Два или три голоса из банана ответили «порядки», хотя слышалось и несколько нервных смешков. «Надеюсь, вы в курсе произошедшего?» «Нам отсюда все отлично видно», — заявила Дина. Айви бросила на нее предупреждающий взгляд. «Тоже верно», — согласилась Аурелия. «Я бы с огромным удовольствием побеседовала с вами о том, что вы наблюдали и что обо всем этом думаете. Однако разговору, к сожалению, придется быть кратким». «Роберт?» Начальник экспедиции с трудом оторвал взгляд от айпада и выпрямился в кресле. «Мы ожидаем, что количество камней на орбите в ближайшее время возрастет». Он умел в виду осколки Луны. Не слишком значительно, поскольку гравитация по-прежнему держит их вместе. Однако некоторые могут оторваться. Поэтому все полеты откладываются. А вам следует задраить переборки. Приготовьтесь к возможным попаданиям. Собравшиеся в банане молча слушали, перебирая в уме последствия услышанного. Им придется повысить меры предосторожности, разделив изи на изолированные отсеки, Так что разгерметизация одного не будет означать потерю воздуха всей станции. И пересмотреть много правил внутреннего распорядка. Биологическими экспериментами Лины, вероятно, придется пожертвовать. У роботов Дины тоже появился шанс отдохнуть. Аурелия повторила, глядя прямо в камеру. «Все полеты откладываются на неопределенный срок. К вам никто не летит. И от вас тоже». В банане все уставились на «Айви».